Глава 24. Колчин проведя тяжелый день в доме Игоря, остался там ночевать. Утром, позвонив в Москву, он предупредил жену, что задержится ещё на один день. Несмотря на общее горе, царившее в этом доме, и подавленное состояние, мозг его продолжал работать, анализируя всю информацию, пытаясь понять, кому было выгодно это преступление. В воскресенье днём, он, не выдержав, поймал такси и отправился в прокуратуру. Следовавший за ним на почтительном расстоянии два автомобиля, он не заметил. В прокуратуре, несмотря на выходной день, царило оживление. Там был расположен штаб расследования. Колчину пришлось долго ждать, даже показав своё удостоверение следователя ФСК, чтобы пройти в здание. Всюду царила какая-то подавленная суматоха, словно люди искали применение своим силам. Все говорили тихо и готовы были прийти на помощь соседу. Колчин сознавал, что ничем конкретным он помочь не сможет, но потребность появиться в здании прокуратуры, где произошла трагедия, была очень велика. Он прошёл в кабинет Василия Лукашенко, однофамильца президента и близкого друга Игоря Василий оказался на своем рабочем месте. Он уже давал показания, так как в тот роковой вечер оказался в здании у прокуратуры, отправившись ужинать в столовую. Увидев Колчина, он искренне обрадовался. — Видишь, что у нас тут творится? — сказал Лукашенко после взаимных приветствий. — Подозревают Игоря? — спросил Колчин. — Какое к Бисовой матери подозрение? — разозлился однофамилец президента. Чтобы наш Игорёк убил двоих людей, да сказки это, крикнул он на весь кабинет. Ты думаешь, подстроено? спросил Колчин. Явно, стукнул кулаком Василь. Игорь любил девочку-секретаршу, конфеты ей дарил, а теперь пришёл и убил, не верю я в это. Ты видел их трупы? Видел, помолчав, сказал Василь. Я всё равно не верю, не мог он этого сделать, не мог. Что-нибудь удалось выяснить? Спросил Федор Алексеевич. Работают? Неопределенно, сказал Лукашенко. А у тебя что? Спасибо, что приехал. Трудно будет теперь детишкам и жене. Ох, трудно. Послушай, Василь, Костюковский не убивал никого. Ты лучше послушай, что я расскажу. И Колчин начал рассказывать об убийствах сотрудников группы «Рай», о загадочном исчезновении тела Иванченко, о своих подозрениях говорил он долго, сбивчиво, стараясь всё объяснить Лукашенко. Тот слушал, не поднимая глаз, только чертил что-то на листке бумаги. "Значит, думаешь, убили его подвёл итог Василь?" "Конечно", убеждённо ответил Колчин. "И не просто убили, а подставили вместо убийцы". "А ну, пошли", встал Лукашенко. "Расскажешь всё новому прокурору. Он пока у нас исполняет обязанности, но мужик толковый". Снова начались формальности. Их долго не пускали к исполняющему обязанности прокурора республики, словно и они были на подозрения. Но наконец, закончив все формальности, они оказались в большом светлом кабинете. Молодому прокурору не исполнилось ещё 40, когда год назад его назначили заместителем прокурора республики по кадрам. Теперь автоматически он исполнял его обязанности. Ему было неприятно сидеть в этом кабинете, где был убит его предшественник, но менять кабинет было нельзя. Здесь стояли телефоны правительственной спецсвязи, коммутаторы. Он слушал молча, внимательно, заинтересованно. Колчин, работавший следователем много лет, вдруг понял, что всё это напрасно. Прокурор определённо располагал другой более свежей информации. Но как настоящий профессионал, хотел сначала выслушать своего собеседника. Наконец Колчен замолчал. Он и Лукашенко испытующе глядели на молодого прокурора, словно пытаясь угадать его реакцию. Тот вдруг широко улыбнулся. Вы, Фёдор Алексеевич, герой, даже не знаете, какой муравейник разворошили. Не понял, Изумился Колчин, но он изумился ещё больше, когда из соседней комнаты отдыха показались генерал Нефёдов и старик Шварц. Мы решили тоже приехать, улыбнулся Нефёдов. Ты здорово поработал, знаешь, как они тебя боятся. Подойди к окну. Колчин повиновался. Вон та коричневая Волга ждёт, когда ты выйдешь. Там два твоих прилипалы. Откуда вы знаете? не удержался Колчин, глядя на машину. А вон дальше невозмутимо продолжал Нефёдов. Стоит ещё одна серая машина. Это уже наши люди, которые следят за первым автомобилем. Не замечал, честно признался Колчин. Напрасно, покачал головой Нефёдов. Надо бы, а сейчас будет решающий акт всей драмы. Внезапно со всех сторон к коричневой Волге бросились люди, скрипнули тормозами сразу две машины, преграждавшие пути к отступлению вперёд и назад. Оба сотрудника, ещё не понявшие, в чём дело, увидели полсотни пистолетов, направленных на них. Нужно было сдаваться. Что они и сделали? Через минуту их доставили в кабинет прокурора. Вместе с ними пришёл представитель Министерства внутренних дел, руководивший этой операцией. Он был счастлив, что сумел утереть нос заносчивым сотрудникам службы безопасности. Они сопротивлялись недолго. Поняв, что полностью проиграли, сотрудники ФСБ России рассказали о задании, которое они получили следить за колчаным. Была названа фамилия Фагельсона. Скорее удалось выяснить, что сотрудники знают и об осведомлённости Миронова. Нефёдов позвонил в ФСБ России самому директору попросил выслать специальный самолёт для конвоирования. К тому времени был арестован и сотрудник белорусской службы безопасности, принимавший участие в налёте на прокуратуру. клубок начал стремительно разматываться. По личному указанию Нефёдова, согласованному с директором ФСБ, Марк Абрамович Фагельсон был взят под особый контроль. На просьбу установить оперативное наблюдение над Мироновым директор ответил решительным отказом. Миронов был ставленником самого президента, и здесь не следовало пороть горячку. Доклад Шварца произвёл эффект разорвавшейся бомбы. Труп был заменён, и молодой исполняющий обязанности прокурора немного волнуясь, позвонил президенту. Тот принял его через 2 часа. Когда он вышел из кабинета, был подписан указ о снятии всего руководства службы безопасности страны и предании их суду за измену и халатность, в зависимости от тяжести совершённого преступления. Поздно ночью большой группой они вылетели в Москву. Там предстоял следующий раунд, ещё более ответственный. Колчину было даже немного жаль Фэгльсона. Он испытывал к нему какую-то симпатию, зная, что она взаимна честный смелый офицер дал согласие участвовать в авантюре и Колчин не понимал мотивов поступка Марка Абрамовича наблюдение за Фагельсоном помогло установить что его группа базируется в районе Лефортово это было почти символично но занимая два-трёхэтажных домика сотрудники ФСК и СВР могли входить и выходить в каждый из них незаметно с улицы домики были окружены высоким забором Наблюдавшим за домами оперативникам пришлось даже влезть на крыши соседних домов, чтобы узнать, что происходит в квартирах этих домиков. На следующий день из дома выехали сразу три автомашины, в одной из которых сидел незнакомый человек, очевидно задержанный в ходе какой-то внутренней операции. Колчин бросился в архивы. Нигде не было описания этого человека, но его охраняли почти как премьер-министра. Автомобили долго шли по шоссе, пока наконец не свернули с кольцевой дороги. В редком лесу стояла небольшая охотничья избушка, куда подъехали сразу три автомобиля. Из них вышел только один незнакомец, остальные продолжали стоять у машин. Сотрудники ФСБ, проводившие наблюдение, вызвали дополнительные силы, взяв охотничью избушку в плотное кольцо. На всякий случай приготовили два вертолёта. Дронга шёл по лесу, вдыхая аромат утренней свежести. Он понимал, как ничтожны его шансы на возвращение, но он также понимал, что абсолютно нет шансов, если он не пойдёт. И он шёл по этому радостному весеннему лесу. Трава громко хрустела под ногами. Дронга подошёл к избушке, и почти сразу появились двое горил. Одного он узнал это был охранник из банка. "Часто встречаемся", хрипло сказал тот. Дронгов кивнул, ничего не произнеся в ответ. В избушке его уже ждали. Был накрыт стол, за которым сидели его старые знакомые: генерал Л из ГРУ, президент банка М и ещё один очень худой, начинающий лысеть, подвижный человек. Прямо как паханы, пошутил Дронгов, входя в комнату. Президент презрительно отвернулся. Генерал Л поморщился, но ничего не сказал. Где документы? Сразу спросил президент: "У меня кивнул Дронга. Вы принесли их?" На этот раз вопрос задал генерал. "Конечно, нет. Иначе вы меня тут же убьёте. Где Юрков?" спросил президент. "Откуда я знаю?" попытался удивиться Дронга. "Я ему не сторож". Президент банка годливо улыбнулся, отворачиваясь. "Позовите нашего нового друга", попросил он генерала Л. В комнату вошёл высокий, красивый молодой человек с выправкой военного. Познакомьтесь, почти радостно сказал президент банка. Это генерал Миронов, первый заместитель директора ФСК и руководитель, непосредственный руководитель, подчеркнул президент Фагельсона. Дронга сел на стул. Это был конец. В последний момент, узнав о белорусских событиях, Миронов решил переметнуться в другой лагерь. Он просчитал, что быть демократом становится выгодно, ибо в таком случае летел директор ФСК, не сумевший навести порядок в своём ведомстве. И с этими людьми они хотят возрождать страну, гневно и презрительно подумал Дронга. Он понимал, что его собственная судьба окончательно решена. Миронов, переметнувшийся в решающий момент на сторону московских властей, выдал все планы. Люди, сидевшие сейчас в избушке, знали, что никаких документов у Дронга нет, знали, что это блеф, знали, что убит Юрков, знали, что Ривасгоги и Лариса Коновалова и документы находятся на базе в Лефортово, они знали всё. Теперь оставалось достойно умереть. Миронов достал длинные сигареты, закурил. Блефует, показал он на Дронга. Мелкая сошка нанятая уголовниками братьями Гогоги. Ничего у него нет. Меня прислали те, кто располагает этими документами. Врать не было смысла, и на этот раз он говорил правду. И это тоже ложь. Документы уже здесь, радостно сказал президент банка. Генерал Миронов оказал нам такую любезность. Дронга понял, какой ценой было куплено предательство первого заместителя директора ФСК. Теперь ничто не могло его остановить у кресла директора. Он промолчал. Говорить было незачем. Вы ничего не хотите сказать? спросил военный разведчик, как генерал, он уважал достойно державшегося противника. Мне это поможет. В такой момент Дронга даже улыбнулся. Нет, честно ответил генерал. Сейчас Владимир Александрович отпустит ваших людей из сопровождения, и вы останетесь один. У вас нет ни одного шанса. Ни одного. Миронов, улыбнувшись, вышел из избушки. Очевидно, его знали в лицо. До дронга долетели громкие голоса, некоторые возражали, помня строгий приказ Фаддельсона. Но авторитет генерала Миронова оказался сильнее. Все три машины развернулись и направились в сторону города. Вот и всё, сказал худой человек, улыбаясь. Вы проиграли. Почему я не взял оружие, вдруг пожалел дронг? Фагельсон сказал, оно тебе не понадобится. Жалко этого полковника, он кажется идейный, а погибнет подставленный предателем своим начальником. Как всё это глупо, подумал он. Генерал Л, видимо, понял его состояние. Он был более порядочным, чем все остальные. Он встал, подошёл к Дронга. Знаешь, как говорили в разведке, кстати, у твоего знакомого Фагельсона Он ведь раньше в группе "Рай" сотрудником был, дронго молчал. Выбери себе смерть, твёрдо произнёс генерал. Обещаю, что так и будет. Президент банка разозлился. Этот благородный генерал всегда всё портил. Дурацкий девиз придумал, нужно кончать с формальностями. Он решительно встал. Всё, заканчиваем. Вы нас больше не интересуете. Ребята отведут вас в лес, а там, он махнул рукой. Генерал Л решил не спорить, отвернулся. Дронга поднялся. Я готов. Теперь нужно было достойно умереть. Двое прежних охранников, и среди них его знакомый, чему-то улыбаясь, повели его в лес. Чему они радуются, подумал Дронга, неужели возможности убить человека? Он оглянулся. Нет, идут достаточно далеко, не допрыгнет. А жаль Хочется тому парню морду набить. Дронго выбрал сам себе место и обернулся к своим палачам. Давайте, ребята, только без возни. Его знакомый поднял пистолет и вдруг опустил, намереваясь, видимо, прострелить ногу Дронго. Палачи хотели доставить своей жертве максимальные мучения. Выстрела он не услышал. Парень как-то странно посмотрев по сторонам, упал на землю с недоумённым лицом. Другой бросился бежать. Но через 5 м и его настигла пуля. Из леса вышел Марк Абрамович Фагельсон. Я давно подозревал этого подонка Миронова, просто сказал он. Здесь скоро будет так жарко, что страшно сказать. Сматываемся. Он подхватил ничего не понимающего Дронга и показал в сторону кустарника. Со всех сторон слышались выстрелы. Группа захвата пошла вперёд. Смяв слабое сопротивление защитников избушки, сотрудники ФСБ ворвались в комнаты. Колчин и Нефёдов были рядом. В комнате сидели трое людей: президент банка М, молодой самоуверенный человек, густо покрасневший, первый заместитель директора ФСБ Миронов и какой-то незнакомец, похожий на воблу. Миронов тяжело посмотрел на Нефёдова. Всё-таки добился своего, сказал он. Дурак ты, Нефёдов, всю жизнь так и просидишь в своём кабинете. Нефёдов не ответил, презрительно поморщившись. Наверху раздался громкий выстрел. Кто это? бросились наверх сразу несколько сотрудников. Там с простреленным виском лежал генерал Л. Потеря чести, которая он так боялся, состоялась, и он покончил счёты с жизнью. Застрелился крикнул один из сотрудников ФСК. «Дурак!» – поморщился президент Банка М. «Я могу быть свободным?» – холодно спросил он Нефёдова. Тот, отвернувшись, кивнул, стараясь не смотреть в глаза Колчину. Президент Банка, собрав какие-то документы, вышел из комнаты решительным шагом. «Он депутат Государственной Думы», – пожал плечами Нефёдов. «Формально он прав. Мы не имеем права его задерживать». Но он главное лицо, организатор, взорвался Колчин. Через него идут все связи к московскому правительству. Кончаем дискуссию, твёрдо прервал его Нефёдов. Будем действовать только по закону. Миронов встал, попытался улыбнуться, но улыбка получилась какая-то жалкая. "Я арестован?" спросил он. "Да", строго ответил Колчин вере истованный генерал Миронов. "А кто вы такой?" Обратился он к третьему из хозяев этой комнаты. Тот показал свое удостоверение. «Из МВД!» – кивнул Нефедов. «Я так и думал. Замена Юркову. Он человек министра. Арестуйте его!» Когда обоих арестованных увели, Колчин спросил. «А где тот самый незнакомец, который приехал сюда на трех машинах с такой охраной?» «Разве его не нашли?» – удивился Нефедов. «Не знаю!» – сказал. Растерялся Колчин, но неизвестного так и не нашли.